Глава 4. Бурлящая вода. 15 ноября, 7 часов 2 минуты. Река Янцзы, Китай. Никакой я не Индиана Джонс, перекрывая рёв реактивного двигателя катера пророл он в спутниковый телефон. Меня зовут Амаха, доктор Амаха Данкара, и тебе это прекрасно известно. Ответом ему стал измученный вздох. Амаха, индиана, какая разница, чёрт побери? Все ваши американские имена одинаковые. Склонившись над штурвалом, он вёл катер на полной скорости по извилистой реке. Стянутые с обеих сторон отвесными утёсами мутные воды Янзы, извиваясь и бурля, неслись по ущелью, заслуженно прозванному Тесниной. Через несколько лет плотина три ущелья затопит весь район, превратив его в спокойное озеро с глубинами до 200 футов. Но пока что подводные скалы и бешеные протоки не позволяли ни на мгновение расслабиться человеку, рискнувшему на плаванье по бурной реке, пробивающейся сквозь узкое горло. Однако опасность исходила не только от скалы водоворотов. Совсем рядом с бортом катера просвистела пуля. Предупредительный выстрел. Преследователи быстро нагоняли катер на двух черных скутерах «Скимитар-170» в чертовски быстроходных судах. "Вот слушай, Кара, что ты хочешь?" Наскочив на пенящийся бурун в катерном мгновении подлетел в воздух, а Маху подбросило над сиденьем, и он крепче ухватился одной рукой за штурвал. У него за спиной раздалось удивлённое восклицание. "Амаха крикнул через плечо: "Держись!" Катер тяжело плюхнулся в воду. За восклицанием последовал стон. "А теперь продолжай." Взгляд назад убедил Амаху в том, что с его младшим братом Денни всё в порядке. Тот лежал на корме, распластавшись, засунув голову в ящик с припасами под задней скамьёй. Два чёрных скутера за кормой неумолимо приближались, а Маха зажал ладонями телефон. Доставай оружие. Брат вылез из ящика, вытаскивая двустволку и тыльной стороной запястья поправил очки на носу. Готово. А патроны? Ах да. Дэнни снова нырнул в ящик, а Маха молча покачал головой. Его брат, известный палеонтолог, в 24 года уже защитил докторскую диссертацию, однако в простых житейских вопросах он оставался несобранным подростком. А Маха снова поднес микрофон к губам. «Кара, что ты задумала?» «Что у вас происходит?» «Пока ничего, но кое-что намечается. Зачем ты мне позвонила?» Последовала долгая пауза. Амаха не мог определить, то ли это следствие задержки прохождения сигнала от Лондона до Китая через спутник, то ли Кара просто задумалась. Так или иначе, у него самого появилась возможность хорошенько подумать. Он уже 4 года не встречался с Карой Кенсингтон, с тех самых пор, как разорвал помолвку с Софией Алмаз. Амаха понимал, что этот звонок обусловлен не праздным любопытством. Кара говорила быстро, глотая от волнения слова. И у него в груди вспыхнула тревога за Софию. Он понял, что не сможет закончить разговор до тех пор, пока не убедится, что с ней всё в порядке. Наконец, Кара заговорила снова. Я собираюсь направить экспедицию в Аман. Мне бы хотелось, чтобы полевые работы возглавил ты. Моё предложение тебя заинтересовало? Амаха едва удержался, чтобы не выключить телефон. Так значит, вот в чём причина этого дурацкого звонка. Нет, спасибо. «Но это очень важно!» А Маха услышал в голосе Кары отчаяние. «Каковы временные рамки?» – простонал он. «Мы собираемся в Маскате через неделю. Не могу рассказать все подробности по телефону, но речь идет об очень важном открытии. Возможно, будет переписана вся история Аравийского полуострова». Прежде чем А Маха успел ответить, к нему протиснулся Денни. Я зарядил оба ствола, но я не представляю себе, как ты собираешься остановить наших преследователей, ведь в патронах соль. Не я стрелять будешь ты. Целься в корпус, напугай их, выиграй немного времени. А у меня и без того забот по горло. Амахо указал на коробку со спутниковым телефоном, кивнув Денни полес обратно на корму, натянув наушники на голову, Амахо успел поймать конец фразы Кары. Случилось, в кого ты собираешься стрелять? Ну успокойся, мы просто хотим отпугнуть больших водяных крыс. Ему не дал договорить оглушительный выстрел. Промазал, в сердцах выругался Денни. Снова заговорила Кара. Так что насчёт экспедиции? Денни вставил в двустволку новый патрон. Стрелять ещё? Да, чёрт побери. Замечательно, обрадовалась Кара, привратно поняв его восклицание. Ждём тебя через неделю в Маскате. Место ты знаешь. Подожди, я вовсе не Однако связь уже прервалась, а Махаш вырнул наушники на дно. Кара прекрасно поняла, чёрт побери, что он не дал согласия принять участие в экспедиции, как всегда она просто воспользовалась ситуацией. "Я попал одному из них в лицо", с изумлением прокричал Денни. "Скутер повернул к берегу, но берегись, второй заходит к нам с правого борта". Амахов взглянул направо. Оптикаемый чёрный скимитар нёсся параллельным курсом. В нем, низко пригнувшись, сидели четверо в поношенной военной форме. Бывшие солдаты. Один из них поднес ко рту рупор. Раздались фразы по-китайски, произнесенные с повелительными интонациями, общий смысл которых был ясен. «Остановитесь, иначе умрете». В подкреплении к этому требованию появился ручной гранатомет, нацеленный на катер. «Мне сдается на этот раз стрелять в них солью бесполезно», заметил Денни, обессиленно опускаясь на скамью. Не имея выбора, Амахо перевёл назад ручку газа, сбрасывая скорость. Он замахал рукой, показывая, что признаёт поражение. Денни открыл бардачок, в нём лежали три великолепно сохранившихся окаменевших яйца тираннозавра. Обнаруженные в пустыне Гоби, они предназначались для музея в Пекине. К несчастью, у подобных сокровищ много поклонников. Частные коллекционеры приобретают такие реликвии на чёрном рынке, выкладывая за них баснословные суммы. Будь готов, шипнул брату Амаха. Денни закрыл бардачок. Пожалуйста, не делай то, что, как я опасаюсь, ты собираешься сделать. Никто и никогда ещё ничего у меня не крал. Но везде ж в этих краях я единственный разоритель могил. Амаха поднял крышку, которая закрывала кнопку подачи азотосодержащего горючего в импульсный ускоритель, встроенный в турбодвигатель. Этот катер он купил у одного мастера в Новой Зеландии. До того судно возило туристов по реке в окрестностях Окленда. Его взгляд сосредоточился на следующем изгибе петляющей реки. Тридцать ярдов, если повезет. Амаха нажал на кнопку. Азот, содержащий газ, хлынул в сопло, воспламеняя импульсный ускоритель. Из сдвоенной выхлопной трубы вырвались языки пламени, сопровождаемые диким ревом реактивного двигателя. Нос катера задрался вверх, корма осела в воду. С оступа готадонеслись злобные крики. Захваченные в расплох преследователи не успели нацелить гранатомёт. Амаха толкнул рычаг управления двигателем до отказа вперёд. Катер буквально полетел над водой, стремительная торпеда из алюминия и хромированной стали. Дэнни принялся лихорадочно пристёгиваться ремнём. О, господи! Амаха застыл у штурвала, чуть согнув ноги в коленях. Когда они приблизились к острые скале, торчащей из воды, Амаха рискнул огленуться. Скутер нёсся следом, пытаясь нагнать беглецов. У преследователей было одно бесспорное преимущество. Яркая вспышка обозначила пуск реактивной гранаты. При взрыве она уничтожает вокруг себя всё в радиусе 20 метров, так что подходить особо близко к цели не требовалось. Амаха резко выкрутил штурвал, и катер, высоко задрав левый борт, вспорол воду и завернул за скалу. Граната пролетела мимо, едва не зацепив корму. Выйдя из поворота Амаха выровнял катер и направил его на стремнину. Граната взорвалась в скалах на противоположном берегу. В облаке дыма и пыли градом простучали раздробленные взрывом камни. Амаха выжимал из двигателя всё до предела. Катер теперь нёсся вперёд, едва касаясь воды. Но вёл при этом себя он так, словно скользил по льду. Позади из дыма, затянувшего поворот, показался чёрный скутер, продолжавший погоню. Преследователи заряжали гранатомёт новой гранатой. Нельзя дать им возможность сделать ещё один прицельный выстрел. К счастью, теснина позволяла маневрировать. Повороты и излучины не давали катерам находиться в виду друг друга в течение долгого времени. Однако они также вынудили Амахо выключить реактивный ускоритель и сбросить скорость. Мы сможем от них оторваться, спросил Дэнни. Не думаю, что у нас есть выбор. А почему бы просто не отдать им эти три клятых яйца? По-моему, наши жизни стоят дороже. Амахо покачал головой, девясь наивности брата. Трудно было поверить, что они родные братья. Оба были одного роста, 6 футов 2 дюйма. Оба имели одинаковые золотисто-соломенные волосы, но Денни выглядел так, словно состоял из одних костей, скреплённых проволокой. У Амахи же кости обрасли слоем упругих мышц, закалённых суровой жизнью, а кожа была опалена солнцем пяти из шести континентов. И 10 лет, отделявшие старшего брата от младшего, оставили у него на лице складки, подобные годовым кольцам на спиле дерева, морщинки в уголках глаз, глубокие борозды на лбу, следы того, что он слишком много хмурился и недостаточно улыбался. Поддень не остался нетронутым, гладким, чистым листом бумаги, ждущим, когда на нем что-нибудь напишут. Он вихрем пронесся по Колумбийскому университету и невероятно быстро защитил диссертацию. А Маха подозревал, что отчасти подобная скорость объяснялась тем, что Дэнни стремился как можно скорее присоединиться к своему старшему брату и познать окружающий мир. Что ж, вот он, этот мир. Работа с утра до вечера, редкая возможность принять душ, Зловонные палатки, грязь и пот в каждой складке кожи, и ради чего? Ради того, чтобы находка оказалась в руках каких-то грабителей. Если мы отдадим им яйца, они всё равно нас убьют, закончил Амах, бросая катер в очередной крутой поворот. Эти ребята не любят оставлять следы. Денни всмотрелся за корму. Значит, мы бежим как можно быстрее. Скутер появился из-за поворота, и рёв двигателя Скимитара стал громче. Преследователи сокращали расстояние, а Махе требовалось набрать скорость, а для этого надо было молиться о полосе спокойной воды, достаточно длинной, чтобы открыть до конца форсунки ускорителей, но не слишком длинной, чтобы преследователи успели сделать ещё один прицельный выстрел. Маха вертел катер по узкой протоке из стороны в сторону, ахваченный тревогой, он не заметил скрытый водой камень. Катер налетел на валун, на мгновение застыл на нем, а затем алюминиевый корпус со скрежетом освободился и плюхнулся в реку. «Ничего хорошего в этом не было», — заметил Денни. «Совершенно верно». Амаха нахмурился. Он почувствовал под ногами настойчивую дрожь корпуса, даже на гладкой воде. Что-то определенно оторвалось. И снова двигатель с кемитара взревел громче. Выписывая очередной поворот Амаха успел бросить взгляд на преследователей. До них оставалось меньше 70 ярдов. Повернувшись вперёд, он услышал испуганный крик Денни. Вода впереди бурлила, покрытая белой пеной. Здесь она была стеснута двумя отвесными скалами, длинная прямая полоса, слишком длинная, слишком прямая. Если бы можно было где-нибудь причалить и попытать свои шансы на суше, Амах рискнул бы. Однако выбора не было. Он продолжал вести катер вниз по реке, высматривая подводные камни и следя за течением. У него в голове возникли намётки плана. "Дэнни, тебе это не понравится". Что? Пройдя вниз около четверти бурной протоки, Амаха развернул катер в заводе и, описав круг, направил его носом вверх по течению. "Что ты надумал? Днище пробито", объяснил Амаха. "Теперь нам от них не оторваться. Придётся вступить в бой". Денни похлопал по прикладу двустволки. Заряд соли против реактивного гранатомёта главный элемент внезапности, а также точный расчёт. Выдвинув рычаг газа до отказа вперёд, Амаха вернул катер в протоку вверх по течению. Он мысленно следил по карте, составленной в голове: обогнуть этот порог, завернуть за водоворот, обойти скалу, разрезающую поток, прижаться к более спокойному краю. Он нацелился на отражённую волну, которая взгорбилась над валуном, гладко отполированным непрерывно текущей водой. Скутер приближался, рёв его двигателя нарастал. "Вот они", пробормотал Денни, поправляя очки. Амаха разглядел за гребнем воды нос кимитара, появившегося из-за поворота. Откинув крышку, он поставил большой палец на кнопку управления реактивным ускорителем и перевёл заслонки на максимальную скорость. Всё или ничего. Скимитар завернул за скалу, и преследователи заметили беглецов. Наверное, они предположили, что те застряли, попав в мощный водоворот. Скутер начал сбрасывать скорость, однако инерция и течение реки неудержимо влекли его прямо к порогу. Теперь до преследователей оставалось всего 10 ярдов, слишком близко, чтобы стрелять из гранатомёта, а осколки заденут скутер и тех, кто в нём находится. Наступило затишье, по крайней мере, так казалось. «Хватайся крепче!» — предупредил Амаха, нажимая кнопку реактивного ускорителя. Казалось, кто-то взорвал под кормой катера целый ящик тротила. Рванув вперед, катер налетел на стоячую волну, зацепив днищем скрытый под водой валун. Нос заполз на плоский камень, опуская корму вниз. Реактивные струи, вырвавшиеся из двух сопел, поставили легкий алюминиевый корпус чуть ли не вертикально вверх. оставляя за собой огненный след, катер поднялся в воздух, перелетая через волну. Денни в ужасе заорал, и на этот раз Амахо присоединился к брату. Катер завис в воздухе над скиметером, однако в действительности он не был предназначен для полётов. Как только азотсодержащая смесь перестала поступать в форсунки, реактивный ускоритель заглох, и катер рухнул на углепластиковый корпус скиметера. Удар больно отдался Амахе в ягодицы. Хлынувшая через борта вода захлестнула его, но катер тотчас же снова выскочил на поверхность. «Да не! Пока что живой!» Ошеломленный брат сидел, пристегнутый ремнем. Амаха осторожно подполз к борту и посмотрел вниз. Корпус скутера был разбит в дребезги. Обломки расплывались в разные стороны. Среди них качался труп, погруженный в воду лицом. По мутной реке расплывалась кровь, образуя свой собственный ручеёк. В воздухе висел сильный запах горючего, но течение благополучно увлекало катер прочь от обломков, так что взрыво можно было не бояться. Амаха разглядел в воде двоих человек, которые судорожно цепляясь за обломки, спускались на своих импровизированных плавсредствах по бурной протоке. Похоже, они потеряли всяческий интерес к яйцам динозавра, вернувшись за штурвал, Амаха проверил двигатель. Тот, почехав, умер. Здесь больше надеяться не на что. Алюминиевый корпус был помят, киль оторвало, но по крайней мере катер оставался на плаву, а Маха достал вёсла. Отстегнувшись, Денни взял одно из них. И что дальше? Будем звать помощь, пока не подоспел второй скутер. И к кому ты намерен обратиться? 12 часов 5 минут по Гринвичу. София тщательно заворачивала железное сердце в специальную упаковочную бумагу, не содержащую кислоты, когда зазвонил лежащий на скамье телефон. Это был мобильник Кары. Кара оставила его, снова отлучившись в туалет, для того, чтобы немного освежиться, как сказала она Софии и Клею. Но София знала, в чём заключается истинная причина. Новая доза таблеток. Телефон продолжал звонить. Может быть, мне ответить? предложил клей, собиравший штатив. Вздохнув, София взяла телефон. «Вдруг это что-нибудь очень важное?» «Алло?» — сказала она, раскрывая аппарат. Далекий собеседник кашлянул, прочищая горло. «Кхм-кхм! София?» — послышался мягкий, изумленный голос, слишком хорошо знакомый ей. Софии показалось, что вся ее кровь отклынула в ноги. «Амаха?» Я, э, я пытался дозвониться до Кары и не имел понятия, что ты с ней. Ей с трудом удалось заставить язык шевелиться. Голос её прозвучал неестественно. Кара сейчас занята. Если ты подождёшь, я София. София, уже собиравшаяся положить телефон, застыла и держала его так, словно забыла, как им пользоваться. Из телефона доносился тихий голос Амахи. Я, может быть, э... Но он запнулся, подбирая слова и наконец остановился на нейтральном вопросе. Э, раз ты сейчас вместе с Карой, тебе должно быть известно, что всё это значит. В какую экспедицию меня хотят втянуть? София прижала телефон к уху. Вести деловой разговор она сможет. Долгая история, но мы тут кое-что нашли, нечто из ряда вон выходящее. Это позволяет взглянуть абсолютно по-новому на историю Убара. Убара? Совершенно верно. Последовала ещё одна затянувшаяся пауза. То есть это имеет какое-то отношение к отцу Кары? Да, и, возможно, Кара наконец наткнулась на что-то существенное. Ты тоже примешь участие в экспедиции? Этот вопрос был произнесён деревянным голосом. Нет, над меня будет больше проку здесь. Чипуха, прокричал Амаха. И следующие его слова хлынули таким громким, стремительным потоком, что Софии пришлось оторвать телефон от уха. Абубари, и его истории тебе известны больше, чем кому бы то ни было из живущих на земле. Ты должна ехать, и если не ради Кары, то ради себя самой. Внезапно у Софии за спиной прозвучал голос. Он прав. Кара, услышавшие последние слова Амахи, подошла к подруге. разрешить эту загадку и все остальные с какими нам предстоит столкнуться, мы сможем только в том случае, если ты будешь с нами. София, растерянно перевела взгляд с телефона на подругу: "Чувствую себя в ловушке". Протянув руку, Кара забрала у неё телефон. "Амаха, она отправляется с нами". София открыла было рот, собираясь возразить. "Это слишком важно". Не оборвала её Кара, обращаясь одновременно к ней и Камахе: Её глаза лихорадочно блестели от наркотического возбуждения. Я не приму отказа ни от одного из вас. Я в деле, услышала София электронный шёпот Атамахи. Кстати, я бы не отказался, если бы мне помогли выбраться отсюда. Забрав телефон, Карата шла в сторону, превратив разговор в личный. Молча выслушав то, что сообщил ей Амаха, она кивнула и сказала: Слушай, Индиана, бывало ли хоть раз, чтобы ты не попадал в передряги? Ладно, у меня есть твои координаты, полученные по GPS. Через час за тобой прилетит вертолёт. Она захлопнула телефон и повернулась к Софии. Знаешь, ну очень хорошо, что у вас с ним ничего не вышло. Кара, ты отправляешься с нами. Трогаемся в путь через неделю. Ты должна, ради меня. Она вихрем вылетела из зала, а Клей после некоторой паузы смущённо произнёс: "Я тоже не имею ничего против того, чтобы отправиться с вами". София нахмурилась. Молодой американский аспирант ничего не смыслит в реальном мире. Впрочем, быть может, это и к лучшему. У Софии возникло предчувствие, что сейчас она затронула нечто такое, что лучше было бы оставить в покое.